то на семена придется выращивать один сорт капусты. Но огородники – народ сговорчивый. Можно поставить дело так, что один выращивает свой сорт, другой – свой, который он лучше знает. И семян хватит всем, даже останется, чтобы поделиться с соседями. Еще проще обзавестись собственными огуречными семенами. Для этого на грядах вплоть до заморозков оставляют переросшие побуревшие плоды. Название им семенники. Как только семенники приобрели свойственную сорту окраску, а некоторые к тому же заметно помягчели, настал срок сбора. Сорвать десяток другой огурцов – дело легкое. Но при этом надо убрать растительные остатки с гряд, и закопать их в компостную яму, а из сорванных семенников отбраковать недозрелые и неправильной формы, пойдут на корм скоту. Сорванные семенники дозаривают 15-25 дней, пока они не размягчатся. Потом их разрезают, выбирают ложкой семена и вместе с перегородками, плацентой, укладывают в банку для сбраживания. Процесс сбраживания длится недолго, 2-3 дня. Все это время банку держат закрытой, лучше пленкой. Затем семена отмывают и сушат при температуре 35-40 градусов. Можно на русской печке. При сушке их перемешивают, чтобы не закисали. Выход семян немалый, 5 граммов с одного семенника. Хранят посевной материал в бязевых мешочках, Вместе с запиской, в которой указаны сорт огурца и даты его выращивания. Зима. Зимний денек с воробьиный носок, точно подмечено сеятелем. И хотя на дворе еще не зима, а предзимье, хмурые деньки короткие, несветлые. Дожди и снег – обычное явление этого времени. Все хозяйственные заботы огородника теперь переключились на правильное сбережение продукции, накопление удобрений, приобретение семян, инвентаря, на выгонку и выращивание овощной зелени. Как видите, круг деятельности овощевода не сузился, потому что у трудового человека мертвых сезонов не бывает. А разве не в эти длинные вечера? Расторопный хозяин подводит итоги и занимается прикидками на будущее лето. Конечно же, венец года – самая пора для расчетов и планов. Деньги не щепки, счетом крепки. А тут и подучиться надо со встречной мыслью прочесть агрономическую книгу-статью. Где созданы общества огородников при народных университетах? Там ли не обменяться опытом? Но начнем обо всем по порядку. Предотвратить неестественные потери продукции при хранении – самая насущная задача в холодный период. Лёжкость овощей зависит не только от того, в каком состоянии и как сняты овощи, но и от режима хранения. Картофель, например, хранят при температуре 1 два градуса. И относительной влажности воздуха 80-85%. Если в хранилище температура выше, помещение нужно охладить. Для этого до прихода морозов на ночь открывают отдушины, люки, форточки или окна.